Глава 20 Вместе. Подходя ближе к Брэндону, я уже не просто ощущала взгляд Альфы. Он прожигал кожу даже сквозь одежду. «Вы решили не обращаться в больницу, мистер Дилан?» — спросила хмуро, отмечая то, что мне придется обойти Брэндона, чтобы приблизиться к своему номеру. «В принципе, это ваше право, но, пожалуйста, не стойте рядом с моей дверью. Если вы тут умрете, мне будет трудно переступить через вас». Брендон молча протянул мне букет. Только сейчас я узнала цветы, лилии. В детстве я их обожала. Мне захотелось принять букет, буквально невыносимо, чтобы им изо всех сил ударить Дилана по лицу. «Ты смотришь на цветы так, будто хочешь ими меня ударить», произнес Альфа, выдыхая дым. Он рваным облаком тут же растворился в воздухе, распространяя горький запах, но при этом совершенно не перекрывая запах самого Альфы вы приницательный мистер дилан если хочешь делай произнес он опять поднося к губам сигарету Нижняя была разбита но ему даже это шло чудовище с прекрасной внешностью в этот момент я уловила то что брендон посмотрел вправо там находился номер с телохранителями которые сегодня прибыли их дверь была приоткрыта так что мне стоит сказать лишь слово и они тут же превратятся в мою стену Брендон явно чувствовал этих альф как и они чувствовали его. «Возможно, именно поэтому тут в воздухе царила такая тяжесть. Альфы — животные. Сама их суть в том, чтобы враждовать друг с другом, особенно если они сильны. Для меня, как омеги, нечто такое казалось диким. Я не возьму с ваших рук цветы даже для того, чтобы ими ударить вас». Меня кое-что волновало. Когда я у администратора спросила, в каких апартаментах жил Дилан, мне не ответили Ясно дали понять, что подобная информация о постояльцах конфиденциальна. В таком случае, как Брэндон узнал, где находится мой номер. «Давай поговорим, Элис. Не есть, что тебе сказать. Вы уже достаточно сказали в прошлую нашу встречу». «Это не так». Он еле заметно наклонил голову на бок, а я только сейчас заметила то, что его глаза изменились. Они по-прежнему казались мертвыми, но помимо этого зрачки расширились прямо очень сильно, приобрели звериный вид. «Если я о чем-то и сожалею в своей жизни, то лишь о том, как поступил с тобой. Понимаешь, почему?» «В вас совесть проснулась?» – иронично спросила. «Я много плохого делал в жизни». «Со многими померкам человеческих суждений поступал охренеть, как ужасно. Но об этом я не сожалею. Поэтому твоё предположение неверно. Совести у меня по-прежнему нет. Мне плевать на многих, но явно не на тебя». «Мистер Дилан, вы лишь в очередной раз подтверждаете то, что вы ужасный человек. Какой есть? Но это не должно было коснуться тебя». В том возрасте, когда у нас начались отношения, я был идиотом. Касательно тебя я не разобрался в себе и сделал больной единственной омеге, от которой сходил с ума». «Это вы сейчас про меня говорите?» Мои губы исказились в пренебрежительной улыбке. Слова Дилана были подобны издевке, мощной и унизительной, той, которая толкала в прошлую грязь, от которой я с трудом отмылась. «Что-то я не заметил это что вы с ума по мне сходили, особенно в тот момент, когда вы меня из своей квартиры прогоняли». «Это та моя ошибка, которую я себе никогда не прощу». Несколько прядей черных волос упало на лицо, скрывая рассеченную бровь и придавая Альфе частицу прежнего растрепанного вида, того, который делал его необузданным зверем, сейчас скрытого под толщей уже взрослой суровости. «И это та ошибка, которую я готов перед тобой искупить любым способом». «Я готов на все, Элис. В данном случае для меня граней не существует. Их для вас ни в каких случаях не существует», — сухо ответила. «И не называйте ошибкой то, что вы сделали намеренно». «Ты хочешь сказать, почему я так поступил с тобой?» «Нет, я бы и не смог ответить», — мрачно сказал брендон, «А я лишь в это мгновение поняла, что он будто бы практически не дышал, лишь когда вдыхал сигаретный дым». Я тогда по тебе начал с ума сходить, это факт, но знаешь, когда тебе плевать на всех, как-то трудно принять то, что ты начинаешь быть зависимым от одной омеги. Я решил, что лучше на этом закончить, поэтому да, я говорил осознанно, но как позже оказалось, те мои слова были самой большой моей ошибкой, из-за них я потерял тебя. Какие громкие слова! Я хочу, чтобы ты меня поняла. Зачем мне это нужно? Дай мне второй шанс». «Мои губы сложились в одну тонкую линию, и от того, как я стиснула зубы, скулы свело. У вас опять жажда развлечений?» Спросила тем ледяным тоном, на который только была способна, по большей степени делая это иронично. «Хотите проверить, насколько теперь я буду готова ради вас?» «Я уже не в том возрасте, чтобы развлекаться таким образом. Я и тогда с тобой этого не делал». «Что же вы делали?» Ранее я уже ответил на этот вопрос. Я желал прекратить то, что казалось мне внезапно появившейся зависимостью. Да, я поступил жестоко, но тогда я иначе смотрел на то, что делал. Как минимум, хоть я и желал разорвать наши отношения, но мысленно я понимал, что это не конец, что я вернусь домой, и там будешь ты, вот только тебя там не оказалось, и то, что изначально не казалось мне концом, в итоге именно им оказалось». Отталкиваясь рукой от стены, брендон стал ровно, а затем сделала шаг в мою сторону, приблизился подобно громоздкому чудовищу, и все мои амежьи инстинкты завопили о том, что мне следовало бежать, но я осталась ровно стоять на месте. Я тогда был мелким идиотом. Прошло только пять лет. Для меня будто вечность, Элис. Я очень до понял, когда ты исчезла. В первую очередь то, что ты для меня единственная Омега, поэтому мои намерения по отношению к тебе более чем осознанные и остаточные. Я ими жил пять лет, и от своего не отступлюсь. Он поднял руку. Кажется, хотел прикоснуться к моей щеке, но я резко уклонилась. Скользнула в бок и, обходя Альфу, подошла к двери своего номера. «Дай мне второй шанс», — произнес он. «Я искуплю свою вину». «Я хочу кое-что прояснить, мистер Дилан. Я тоже кое о чем сожалею. О тех чувствах, которые когда-то давно испытывала к вам. Но они уже давно в прошлом. Та ситуация, которая была между нами, тоже. Вы и есть прошлое. То, что вы говорите, для меня совершенно не актуально. И давать вам второй шанс я не буду, как минимум, по двум причинам. Во-первых, я к вам, как к мужчине, уже давно ничего не чувствую». «Во-вторых, для меня вы ублюдок, с которым у меня даже нет желания разговаривать. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы оставили меня в покое». Я достала карту и приложила ее к замку. После этого дернула ручку вниз. «Элис!» Кажется, брендон хотел меня остановить, но не успел. Я скользнула в номер и закрыла за собой дверь. «Выйди, Элис, мы еще не договорили». Я услышала его голос, уже теперь приглушенный закрытой дверью. «Я так не считаю. Каждый наш разговор – пустая трата времени. Немедленно уходите». Я почувствовала то, что он положил руку на дверь. «После того, как ты убежала, я искал тебя все пять лет, и я не уйду, Элис». Меня передернуло от этих его слов. «Я не убегала. Меня прогнала Айрис. Вернее, пыталась сдать в детдом, говоря, чтобы я больше не возвращалась в этот город». Естественно, для меня все это лишь к лучшему, Диланы прогнали меня, но ощущала я себя так, словно они таким образом избавили меня от проказы, вот только брендон все равно тревожил далеко не самые приятные эмоции. Снимая ремешок сумочки, я пошла вглубь номера, ощущая ту ярость, которую трудно передать словами. Он так и не ушел. Искупавшись, я успокоилась и вернула себе хладнокровие. Потом утянула спальню ноутбук и там работала. Прервалась лишь раз, чтобы позвонить Хизер и поговорить с Дереком. Сын как раз собирался спать, и я хотя бы по видеосвязи немного почитала ему. После этого вернулась к работе. Было уже глубоко за полночь, когда я поняла, что все это время, не прекращая, чувствовала запах брендона. Изначально думала, что мне лишь кажется, но подойдя к двери и взглянув в глазок, увидела Дилана. Он стоял прямо напротив моего номера со все тем же букетом лилий. Изначально он смотрел куда-то в сторону, но в этот момент посмотрел на дверь, так словно понимал, что я нахожусь за ней, хотя я подошла полностью бесшумно. Вернувшись в гостиную, я связалась с охраной. Они ответили, что все это время Альфа находился рядом с моим номером. Охрана работала по принципу наблюдения. Без приказа они вмешивались лишь в критичные моменты, когда требовалась защита. Но в этот раз они спросили, нужно ли что-то делать с Диланом. Это был серьезный вопрос. Если позволить охране действовать, возможен новый конфликт. Он уже произойдет на территории, где находятся номера. И даже в самом лучшем случае в такое позднее время, возможно, будут потревожены постояльцы. Я решила подождать до утра, понимала, что Дилан уйдет ведь в таком состоянии ему нужно в больницу, он физически не сможет тут долго находиться. Утро наступило, но Дилан все так же находился в коридоре со все тем же букетом. Вернее, я так подумала изначально, когда выглянула в глазу, но потом поняла, что цветы были свежими и на них была лента другого цвета. Связавшись с охраной, я спросила, уходил ли Дилан. Не ответили, что нет. Наличие новых цветов они объяснили тем, что их ему принесли. Предыдущий букет по его приказу убрали. Это было закономерно. У Брэндона с его нынешним влиянием и состоянием должны быть люди и телохранители. Пока что он действовал в одиночку. Но также следовало понимать, что за последние годы он вполне вероятно создал свою касту. Это требовалось иметь в виду. Его упорство меня напрягало, из-за чего я решила, что пока что лучше покину отель. Собравшись, я вышла в коридор. Там меня уже ждала охрана, которая оградила от Дилана. «Настолько сильно не хочешь меня видеть?» — спросил он. «Из-за громоздких альф, которые стояли между нами, я его не видела». «Вы кровожадный, мистер Дилан». Я пошла по коридору. За мной охрана, но и Дилан шел следом. «Не по отношению к тебе. У меня нет основания вам верить. Я никогда не причиню тебе боль. Я хочу лишь одного, второго шанса». «Я уже сказала, что не дам вам его». Я остановилась, нахмурилась, после чего произнесла. «Мне нужно уехать по делам, поэтому я прошу оставить меня в покое. Но если вы дождетесь меня, мы все же сможем поговорить. Я буду ждать тебя». Возвращаться в отель я не собиралась. Уже садясь в машину, написала Алане и предложила снять какой-нибудь коттедж за пределами города. Подходящий вариант был найден в самые короткие сроки, и ближе к обеду мы приехали туда. «Он настойчив», — сказала Алана, когда мы осматривали дом. Время от времени к ней подходили ее люди, что-то тихо говорили. «Кто?» — брендон Дилан. «Ты уже знаешь о том, что он приходил ко мне?» «Да, и он сейчас все еще ждет тебя около отеля. Помимо этого, его люди уже пытаются выведать о тебе информацию. Куда ты поехала, с кем ты связана, что с тобой происходило последние пять лет». Пока что мои люди им перекрывают кислород. Я годами окружала тебя бронёй. Через неё так просто не пробраться. Через пару часов, когда охрана сказала, что Дилан всё ещё ждёт меня, я попросила передать ему, что я не приеду. В это время мы с Аланой сидели в гостиной коттедже, пили вино. А ближе к вечеру начали приезжать братья. Сначала Курт и Крис, а затем уже ближе к полночи Саймон. «У меня с братьями были особенные отношения, они выказывались даже в объятиях. Эти отношения можно было почувствовать, но уж точно не описать ни одними словами. Этой ночью никто из нас не лег спать. Сидя в гостиной, мы разговаривали, обсуждали нас и корпорации «Фокс». Обычно стабильно раз в неделю у нас были такие семейные собрания, но из-за огромного количества дел в последние два месяца проводить их не получалось, поэтому теперь у нас было о чем поговорить». Утром следующего дня начались приготовления к вечеру фондов. Начало мероприятия было в 6 вечера. Я попросила Джоэла договориться с Айри о встрече. Вернее, поставить ее перед фактом того, что я буду ждать Дилана в конференц-зале ближе к девяти вечера. И пусть они возьмут с собой планшет с датчиком, который сканировал отпечатки пальцев и мог по документам, которые остались у них за считанные мгновения, подтвердить то, что я Элис так, чтобы у Диланов больше не возникало сомнений.